Солнце зашло за щетинистый гребень леса, полянку по у дороги пересекли длинные тени от высоких сосен. С запада на небосклон набегала гряда не слишком симпатичных облаков. Ирузаев Рузаев сознанием дела предсказал скорое изменение погоды. Если пойдут дожди, завязнем в грязи. Поморщился госпорян, посматривая на часы. «Где же они там?» «Кто? Дожди?» «Не издевайся, я о гостях». «Зря ты отпустил их одних, Михаил. Еще случится что-нибудь». Костров тоже посмотрел на часы, но по другой причине. и все еще не было. И он уже начал беспокоиться, не случилось ли с ней чего-нибудь по дороге к лагерю. Рузаев встал, собираясь пойти на розыски ушедших». Но в это время из леса донесся знакомый жуткий вопль, всколыхнувший торжественную тишину вечера. — Это еще зачем? — изменился в лице госпорян. Засекли в какой стороне? Однако в их помощи никто не нуждался. Через несколько минут со стороны реки послышались голоса, и к палаткам вышли все четверо. Слегка улыбающийся Ивашура, растерянный майор милиции и оживлённо разговаривающие парни. Мы уже хотели бежать на помощь, сказал Костров. Дьявольщина, хрипловато произнёс майор, снимая фуражку и обнажая под ней лысину. Вы были правы, Игорь Васильевич. Поехали, ребята. А ужин? спросил разочарованный Рузаев. — Какой там ужин? — махнул рукой майор. — Некогда ужинать. — Да, братцы, задали вы нам задачку. — Разве мы? — весело удивился Ивашура. — Скорее уж с вас все началось после аварии вертолета. Так я надеюсь, вы примете меры? — как и договаривались. Майор еще раз махнул рукой, попрощался и полез в УАЗик.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 спросила Вашура. Не у него воздух над просикой, пробормотал Гаспарян.